Глава семнадцатая. «Я неопределенно пожал плечами, а не это коней, пожалуйста». Глеб не сильно побарабанил пальцами правой руки по столу и внезапно спросил. «Я закурю, с твоего позволения». «Э, да ты вроде бы как хозяин здесь, я усмехнулся. Да и что ты не замечал раньше, чтобы ты курил?» «Так-то оно так, но в особых случаях...» «Вот оно что, особый случай наступил». Он самую малость помолчал и странно изменился в лице, я бы сказал, не к добру. Сделал малозаметное движение левой рукой, и на пороге через секунду выросла секретарша. «Будь добры мне пепельницу и сигару», – сухо и вежливо приказал Глеб. «Доминикану». Та бессловесно и даже беззвучно исчезла, а через полминуты вновь возникла, неся на фарфоровом подносе, фарфоровую же пепельницу, сигару и зажигалку. «Благодарю». столь же бесстрастно молвил Глеб. «И полчаса попрошу никого не пускать. Я очень занят». «Хорошо, Глеб Андреевич». Как робот промолвила, секретаря исчезла. Глеб выключил кондиционер, открыл окно, раскурил свою сигару. «Я спокойно ждал. В таких случаях болтать, вопросы задавать незачем. Сам все скажет». А он как будто смущался начать разговор. Подымил сигарой, от которой по комнате потёк сложный, древесно-травянисто-пряный аромат. Потом всё же решился. Куда деваться? Сказал «А, говори, Б». «Слушай», — произнёс он, — разговор деликатный, хочу сразу предупредить. Но без пошлостей, и, я считаю, очень важный для тебя. Мне такой подход пришёлся по душе. Годится, слушаю. Он ещё сосредоточенно подымил, после чего молвил. Знаешь, давай так. Я буду спрашивать, а ты по возможности отвечай, да или нет. Можешь совсем не отвечать. Идет? Ну, это мне показалось совсем интересным. Такая игра, что ли? Типа полиграфа. а Вот только мы не настолько близки с товарищем, чтобы такие ролевые игры проводить. А ты поначалу попробуй так поинтересоваться, предложил я. Тогда вопрос первый. Вы с Алиной в близких отношениях. С какой целью интересуешься? Собеседник помялся, сразу не ответил, сделал несколько внушительных затяжек. «За вашим проектом стоит некто влиятельный, очень влиятельный». Он не стал отвечать на мой вопрос, сразу показал, к чему он клонит. «И ты не знаешь, кто он?» «Даже если бы знал, не факт, что я тебе сказал, спокойно ответил я, не став увиливать. Еще вопросы?» «И Алина не знает». Собеседник продолжал настаивать. «У нее и спроси». Телемагнат запыхтел сигарой так, что дым пошел не хуже, чем от паровоза старых времен. «Значит, я верно догадался», – задумчиво произнес он. «Что догадался?» – переспросил я как-то грубовато. Не хотел, само так вышло. «Ну, смотри», – сказал он по-товарищески, будто не замечая, что разговор меня малость напряг. «Расклад такой». И в самом деле описал все практически в точку. Мы с Алиной любовники, свела нас и сомкнула чистая романтика. Страсть, буйство глаз, половодье чувств. И тут в сюжет вторгается некто третий, и очень влиятельный. Я молча слушал, соображалка у этого товарища, хорошо работала, тут не дать не взять. Можно было, конечно, закрыть ему рот, и заодно по носу щелкнуть, чтобы не совал его куда не следует. Но, как известно, просто так даже мухи-ни-ни... поэтому стало любопытно что навело его светлую голову на подобные рассуждения вот скажи говорил глеб ты и думал над тем почему он встрял в ваши отношения ну что ему вы кто вы такие а как же мне не думать конечно думал объяснение тут надо искать в психологии в загадках человеческой души в том что великий и ужасный теневой олигарх как все смертные имеет свою ахиллесову пяту, над ним вдруг взяла темную власть женщина В общем, я не стал отрицать его гипотезу и выдвинул ему взамен свою. Интересно стало, как он ее опровергнет или разовьет. Глеб, слушая меня, прямо-таки заерзал в кресле, а сигара запылала, как Александрийский маяк. Эта история попала в какое-то самое живое перепутье его души, всколыхнуло нечто давно зреющее. Правда, понесло его малость не в ту сторону. «Слушай», – он подался ко мне, нечаянно примя какую-то бумагу на столе. «Ты когда-нибудь думал о том, что часть женщин на земле, ну, ведьмы, не ведьмы, но такие пиковые дамы?» Я кивнул, решив ему подыграть, как не думать. «Думал, дальше-то что? Не хочется думать, что Глеб пересмотрел какого-нибудь чумака или кто там еще есть. А Глеба понесло, ну точно, это давно зрело в нем. И вот какая-то капля переполнила чашу. «А ты не замечал этого за своей, да?» «Ну вот я тоже сразу увидел. С первого взгляда. Она из разряда пиковых дам. Мидея. А ты сам, извини, как? Не под властью её магии? Не очарованный странник?» Я хмыкнул. «Хороший вопрос». Глеб не ждал от меня ответа. Он откинулся на спинку кресла, немного покачался, подымил. «Ты знаешь», – произнёс он мечтательно, – «давно хочу снять фильм. Ну, сериал, пусть бюджетный, но такие темы». Знаешь, вот потомственная женская магия из поколения в поколение передаётся. Может, вместе с книгой там какой-нибудь загадочный из 18 века. То есть прабабушка была ведьма и бабушка. И так да внучек, правнучек, и всё кого-то привораживают, завораживают, и как потом разные судьбы сплетаются вокруг этого. Знаешь, вот так кто-то бьётся в неудачах, и там ему не везёт, и так он понять не может, что за фигня. А это нити прошлого, из минувших веков, так опутали его. Незримый. Он этого не видит, а зрители видят. А? Ага. Каково? Я почувствовал, что ожидал чего-то другого от разговора. Например, разоблачение нашего Гудвина из «Волшебника изумрудного города». А тут тебе на, фильм он захотел снимать. Ну, искра есть, признал я. Думаю, кому-то зайдет. Целевая аудитория, со значением произнес Глеб. «Вот именно. Есть. Я убежден. Будут смотреть, роты разинут, а ты крана не оттянешь. А деньги? Это же дорогое удовольствие. Я охотно поддержал факт, что тема переключилась. Недешевая. Глеб со вкусом затянулся и, наконец, целиком вскрыл карты. Но это не такая уж проблема. Нашлись бы деньги. У вашего турнира вот возник же спонсор. И тут поискать можно было». «Может, и этот ваш теневой олигарх заинтересуется? Сценариев хороших нет, вот где засада-то, представляешь? Сценаристов туча, в гиг готовит, в лит-институте вроде кафедры есть. Но тут не знаю, врать не буду, чему их там учат, не представляю. Приходят, пальцы веером, да я такой, да я герой, да я с Михалковым работал, с Тарковским, с Марковским. Ладно, говорю, герой с дырой». А вот напиши к сценарий короткометражного фильма. Тема такая-то, романтическая история, например. Или детектив. Давай. И сразу всё образование куда-то улетучивается. Приносит. Читаю. Ну, мать-перемать, цензурных слов нет. К хрену, что ли, карандаш привязал и им писал. А потом, конечно, выясняется, что у Михалкова он один раз на пресс-конференции какой-то был, а с Тарковским в буфете столкнулся на Мосфильме. Он разгорячился, примерно как Павел Алексеевич, когда вещал о судьбе интеллигента в современном мире. А Глеба, как профи, зацепила тема слабых сценариев. а Он, похоже, готов был говорить и говорить об этом, но это не мой профиль, о чем я оратору мягко и намекнул. «Ну да, конечно», – остудился он. «Извини, наболело и понесло. Вернемся к сути. У меня тут мысля одна любопытная есть. Что скажешь?» Он в подробностях рассказал о сегодняшнем визите Алины. Заметно было, что он к барышне отнёсся, если не с почтением, то с интересом во всяком случае, и всерьёз мне втирал, что в Алине он уловил вот это странное, чары, присущие иным из женщин. «Думаешь, ведьма у нас Алины?» – перебил я. «Да», – охотно откликнулся он. «Не скажу, что у каждой встречной и поперечной такой дар – это одна на миллион. Это на самом деле подарок небес». Если честно, я это уже и в первый раз заметил, но тогда так мельком было, а теперь незаметно присмотрелся. Есть у нее такое дело, никаких сомнений». Он и на эту тему сумел словесно растечься, а я как-то призадумался о своем, давно поняв, для чего такие танцы с бубном устроил мой собеседник. Походу мужичок надумал снимать очередной фильм и ищет спонсорской помощи, а разузнав о покровителе, Глеб решил, что сможет поглубже ему в карман залезть. Как понятно, через Алину, у которой был выход к заветным денежкам олигарха. Пока Глеб растекался, меня посетила интересная мысль. А вдруг Алина по-настоящему любит меня? Без всяких вывертов, без обольщения, этой сложной недоброй магии, всяких там приворотов. Поэтому и ведет себя как кошечка. И тут же еще вопрос. А я люблю ее? Простой вопрос, а я не смог ответить на него. Не удивился. «Уже привык к тому, что в нашей жизни часто так. Вопросы простые, ответы сложные. Не знаю, заметил что-то Глеб Андреевич или нет, но на меня он воззрился с явным любопытством. Ты меня слушаешь?» «Конечно», – сказал я, – «и хочу спросить». «Слушаю». «Ты же выслушал ее блестящую мысль стать ведущей нашего мероприятия. Как тебе это? Я сейчас не о деньгах. За деньги и крокодила звездой сделают. Я, по сути, взгляд профессионала». Глеб улыбнулся, ловким жестом сбил пепел с сигары, фарфоровую пиалу. «Знаешь», — сказал он, — «я на нее взглядом профессионала и смотрел, поэтому ты не думай ничего лишнего. Извини, но опять же вопрос из разряда. Ну, ты меня понял». «Понял. Ты нормально относишься к тому, что твоя женщина мужикам бошки сворачивает на раз-два и пользует их. В интересах дела, конечно». я усмехнулся покачал головой поражаясь тому как ловко телевизиончик попал в десятку и соврал нормально меня это устраивает не знаю поверил он или нет смотрел на меня довольно долго и сказал ну ладно это дело ваше как будто что то не договорил и деловито произнес а как ведущая о нас сработает это я точно тебе говорю поверь немного поднатаскать и сработает зрители на нее залипнут Но это все-таки не главное. Вижу я в девчонке талант, в большом кино работать. Это Сергей. Он понизил громкость голоса. Ты не думал раскрыть личность, этого самого покровителя вашего, и непроизвольно прищурился. На этот раз я рассмеялся. Ты прямо мысли мои читаешь. Жизнь научила. Полушутя заметил он и повторил. Ну, так что? А тебе это зачем? Парировал я вопросом на вопрос и уже прямо в лоб сказал. «Сделай Алину актрисой, и там, может, по деньгам как надо срастется». «Ну, понимаешь». Глеб сделал паузу, размышляя, как ответить. «Деньги – это хорошо, но мне ведь надо, чтобы все по уму было. Вдруг потом придется объясняться перед кем бы то ни было. Я, может, и человек культуры, но время нынче такое, что не перед министром культуры приходится ответ держать». «Ты хочешь сказать, что можешь найти ответ?» Снова в лоб спросил я. Он сделал небольшую паузу. «Думаю, что да, но мне надо знать максимум, хотя бы те обрывки, что тебе известны». Он глянул на часы. «У нас с тобой десять минут, давай». «Хитер, пес, думает меня взять на понт, что я ему сейчас на блюдечке с голубой каемочкой информацию выдам. Далеко разбежался. Я сам толком ничего о покровителе не знаю, что мне о нем известно». Что он шифруется изо всех сил и сейчас, скорее всего, находится не в Москве. Где, а чёрт его знает. Может, в Лондоне, может, в Шанхае, а может, в Челябинске. Ну и то, что он находится в каких-то странных, сложных отношениях с бандитом Санни Вариантом. «Слышал что-нибудь о Санни Варианте?» Вдруг спросил Глеб, как будто мои мысли прочитал. «Вот с этого момента подробнее...» «А ты что о нем слышал?» Я решил не наматываться и ответил вопросом на вопрос. Глеб хмыкнул. «Знаешь, громко сказано, но фигура в узких кругах, широко известная. И не бандит, как ты выразился, а предприниматель, меценат спорта и культуры. Ну да ладно, значит, говоришь, этот ваш мистер Икс с ним крепко связан. Партнеры, говоришь?» «Ты за меня не договаривай», — я улыбнулся. «Да ладно тебе. У каждого, думаю, нож в кармане на другого. Но партнеры. В большом бизнесе это обычное дело. Ладно. Скажу честно, ты меня заинтересовал. Вот он сюжет, да? Пошли они нафиг, все эти писаки дипломированные. Сам напишу сценарий. Не возражаешь?» «Считай, что уже написал. Воображение у тебя хорошо работает». Неопределенно ответил я. «Ладно, ты извини». Глеб резко закрутился и выразительно указал взглядом на часы. На этом простились, Глеб загадочно подмигнул, сказал «Кто и ищет, тот всегда найдет». И я помчался в Россию, добрался быстро, размышляя о состоявшемся с телевизиончиком разговором. Приходилось уже таких кренделей видеть, которые полуфразами диалог ведут и пытаются тебя на лишнем слове поймать. Глеб хитрый жук, вряд ли он реально располагает хоть какой-то информацией. Предположу, что весь его интерес начинается и заканчивается на том, как выбить из покровителя бабки на фильм, и потому он растекается в разные стороны, чтобы сделать это максимально красиво, но при этом чего-то опасается явно, короче, хрен бы с ним. С этими мыслями я подошел к дверям Алины, только раз стукнул, и она распахнулась, предъявив мне улыбающуюся Алину в самом соблазнительном халатике, в самом смелом декольте. «Привет, входи, Сережа». Проварковала она, а потом поднялась на цыпочки, коснувшись губами моего уха. «Останешься у меня?» «Конечно». На утро раздался звонок. Это был наученный опытом Степаныч, которому я оставил Алинин номер. «Боец!» – сказал он. «Короче, мы с Сергеем посмотрели ребят, покумекали с глазу на глаз и решили, что сегодня надо на пацанов в спаррингах смотреть из тех, кого мы выделили. Будешь?» «Через сколько начало?» туда-сюда и через часик, как тренировка начнется по расписанию. В общем, ждем тебя, тоже глянешь». «Понял, уже выезжаю». И, положив трубку, бросился собираться. Степаныч поднял настроение. Я думал, что им с Сергеем понадобится больше времени, чтобы отсмотреть ребят. Но одна голова хорошо, а две лучше. Полусонная Алина приоткрыла один глаз. «Куда?» «Вопрос дурацкий, но я ей его простил». «Начинаем отбор. Кстати, ты на какие-то курсы ведущих или как там будешь ходить?» «Да», — с удовольствием сказала она, потягиваясь. «Но попозже, можно еще немного подремать». актрисы не думаешь себя попробовать?» Алина удивленно захлопала глазками. «Почему вдруг ты спросил?» «Думаю, у тебя получится», — улыбнулся я. «Правда, Сережа, мне еще никто никогда такого не говорил. А это то, о чем я мечтала со школой». Кстати, не сказать, чтобы я прямо уж так лукавил. Задатки у Алины определённо имелись. Красотка, с хорошо поставленной речью. Такой стать звездой, как мне на снаряде поработать. Да и девчонки вон как приятно, что я в ней заметил талант. Знала бы Алина, от отчего у меня такие мысли в голове завертелись. Ну да бог с ним. «Ладно», — сказал я, — «я полетел». И, чмокнув её в щёчку, помчался в крылья. Она продолжала хлопать глазками, закрыла за мной дверь. Я впервые за время нашего знакомства заметил растекшийся на ее щеках румянец. Детская мечта – это такая штука, ее нужно холить или лелеять.